Глава 21. Стены вагона были облеплены сотнями двадцатисантиметровых пузырчатых фиолетовых наростов. Видимо, они и стреляли. Радовало одно — магический взор показывал, что они принадлежат к стихии Земли, а значит, уязвимы для огня. Не желая рисковать, я высунул кисть, призвал посох, скостовал шар и заорал от боли. «Вот суки метки!» За секунду мне в руку ударило не меньше десяти шипов. Два последних пробили защиту и вонзились в предплечье. Посох упал на пол, а я отдернул руку и приступил к лечению. После первого каста догадался вырвать застрявшие шипы и продолжил. Ааа, у меня же посох лечения есть! С ним будет быстрее!» Раны затянулись, а я задумался. «Так, блин, вечер перестает быть томным!» Твари стреляют точно и быстро, и чтобы минимизировать риски, надо использовать свои козыри по максимуму. Я превратился в орка, активировал ускорение и каменную кожу, и только после этого пробежал мимо проема. Разумеется, огненный шар кинуть не забыл. М да -а -а. снова мощный залп и пробитый пятью шипами щит. Правда, в этот раз они лишь немного повредили кожу, и ни один даже не воткнулся. Снова в дело вступил эльф. И пока монстры перезаряжались, успел запустить два огненных шара. Кстати, только что я, наконец, протестил то, что давно хотел. Что происходит с активированными умениями при смене облика? Ответ одновременно расстроил и порадовал. Расстроил тем, что они не переходят. То есть никакой каменной кожи и ускорения при смене облика не осталось. Порадовал же тем, что, когда я снова стал орком, действие умений продолжилось, будто до этого встало на паузу. Воспользовавшись этой фичей, я еще несколько раз пробегал мимо проема орком, а потом эльфом, пока гады перезаряжались, выжигал участки с самым плотным скоплением наростов, после чего снова прятался. По истечении минуты чистого времени действия каменной кожи перебил примерно треть самых близких и опасных врагов. Небогато. Можно, конечно, подождать, пока умение обновится. Но это долго и скучно. Пойдем по другому пути. Теперь я стал хоббитом. Каменной кожи у него нет, зато есть ускорение, и он маленький. То есть, если закрыться обычным щитом и наложить магический, то, вероятно, зал поставшихся монстров меня не пробьет. Так и сделал. Закрыл верхнюю часть тела щитом и побежал. Икру пронзила боль, и я, споткнувшись, рухнул, благо уже миновав проем. Вот ведь суки умные! В щит, которым я закрывался, не угодило ни одного шипа. Залп прошел по ногам, и магическая защита не справилась. Икра пульсировала от боли, но к лечению я приступил только после того, как, воспользовавшись перезарядкой противника, запустил два огненных шара. Все, теперь можно заняться раной. Ладно, это все не критично. Сейчас я еще несколько раз пробегу за хоббита, потом повторю это же за человека. Каменную кожу за него приберегу про запас. По идее, когда закончу, этих тварей останется уже не так много, чтобы пробивать щит, даже если все будут попадать. Так что дальше должно проще пойти. Я приготовился к боли и снова хоббитом рванул мимо проема. Зачистка третьего вагона заняла полчаса. Четыре раза мне простреливали ноги и один раз живот. Это случилось, когда я уже заканчивал зачищать внутреннюю часть и пропустил гнездо гадов, заныкавшихся между скамейками у самого пола. «Вот суки неприятные!» Пробормотал я и еще раз посмотрел на валяющийся на полу окровавленный шип, вытащенный из живота. «И это только третий вагон!» Пришла пора брать нычку. Я подошел к окну и высунул голову наружу. Сразу же мимо пролетела виза. «Где лучше вылезать?» — перекрывая шум ветра, заорал я. «Вообще удобнее сзади, но там туман этот стрёмный рядом. Сама каждый раз напрягаюсь, когда близко подлетаю». Меня тоже напрягало преследующее поезд «Серое ничто», которое я сквозь открытые двери регулярно наблюдал. «Пофиг! Вылезу в окно». В дело снова вступил Хоббит, и через полминуты я уже стоял на крыше. Что интересно, в этом облике даже не страшно смотреть на плывущие в пропасть облака. Правда, проносящаяся с другой стороны и уходящая к небесам скала все равно напрягала. Виза немного неточно передала информацию. Состав состоял из семи вагонов и сильно большого размера локомотива. Кстати, сзади поезд догонялась стена тумана, и точно такая же спереди отступала. Наш экспресс ехал из ниоткуда в никуда. «Неуютно на это смотреть». Все время перед глазами встает картина, как спереди туман рассеивается, и прямо поперек путей возникает каменная стена. Бррр. Мерцающий синий шар лежал точно на середине крыши третьего вагона. «Приготовься!» — крикнул я визе, нарезающий круги над моей головой. «Без сопливых бы догадалась!» «Тогда поехали!» Я превратился в эльфа и схватил сферу. «Вы нашли второй секрет. В награду на время испытания ваша сила магии возросла на 20%. процентов». «И это прекрасно!» «Катас! Глазастики! До хера! Облака снизу забурлили. Из них вынырнуло не меньше двадцати летающих голов, и они сразу же дали залп. Расстояние позволило мне без проблем уклониться, после чего я сам атаковал. «Сосулька и минус один». Тем временем виза уже заложила вираж, и ее сияющие крылья срезали сразу двух приближающихся тварей. После атаки питомица около трети нападающих повернули морды к ней и изменили траекторию движения. «Отлично!» Я кинул еще одну сосульку и продолжил стоять на месте в ожидании следующего залпа. Дождался, уклонился, атаковал сам, а потом побежал к хвосту поезда. Понятно, что в сторону начала состав длиннее, и там больше возможностей для маневра. Но уж слишком велик риск что-то преждевременно активировать и встрять в глубокую жопу. Виза продолжала закладывать одну фигуру высшего пилотажа за другой, и счет сбитых ей врагов уже равнялся четырем. Не желая отставать, я запустил сосульку в ближайшего преследователя и с большим удовольствием слушал, как он визжит, падая назад в облака. Монстры распределились полукольцом, и двое из них уже висели над поездом. Это построение очень усложняло уклонение от их следующего залпа. И когда он произошел, пришлось просто рухнуть ничком на крышу. Огненные шары с гудением пронеслись надо мной, обдав жаром. Я вскочил избив еще одну голову, осознал, что дальше на крыше мне делать нечего. Можно, конечно, попробовать пойти на прорыв, но в этом случае в момент их следующей атаки я буду слишком близко и не успею увернуться. Я превратился в хоббита и, выхватив из инвентаря гарпун с привязанной к нему веревкой, со всей силы всадил его в деревянную крышу. Он вонзился глубоко и надежно, поэтому я, без всяких сомнений, разбежался и прыгнул с края последнего вагона». Веревка натянулась, и меня швырнуло назад, прямо в дверной проем. Ну, почти. Я все-таки не Том Круз, и, немного не вписавшись, зацепил косяк плечом. От боли из глаз брызнули слезы. Но еще, катясь по полу, я уже скостовал лечение, так что, когда остановился и вскочил на ноги, уже был в норме. Как раз вовремя для того, чтобы зарядить очередную сосульку в глаз появившегося за окном монстра. Дальнейшее было делом отточенной техники. Я бегал по трем вагонам, кидался своей магией и уклонялся от ответных атак голов. Одновременно с этим снаружи резвилась виза. «Последний!» — сообщила питомица и полетела к хвосту поезда, где ей проще было залететь внутрь. «Интересно, если бы я не взял сферу с бонусом, эти гады прилетели бы? И дают ли за них дополнительный опыт? Всего этого я никогда не узнаю». Такс. Я прислушался к своим ощущениям и понял, что, несмотря на три зачищенных вагона, вполне еще бодрячком и могу позволить себе зайти в следующий. Виза влетела в вагон и спряталась за спинкой скамейки. Я пошел вперед и уже по привычной схеме распахнул следующую дверь. А уже в следующий миг отрубал голову, выскочившей из нее лохматой собаки размером с пони. В итоге четвертый и пятый вагон я зачищал за орка. В основном вручную, лишь обновляя по откату щиты и иногда используя огненные шары или сосульки. Монстры здесь были сильные, но без каких-то специальных или мерзких дистанционных атак. Когда пять вагонов остались позади, я решил устроить себе перерыв. Первые полчаса с аппетитом ел, а потом два часа концентрировался, периодически переключаясь между обликами, чтобы откатить все активные умения. «Скучно что-то!» Патрулирующая виза, пролетая мимо окна, показушно зевнула. «Открывай уже! Хоть на махач посмотрю!» Кто я такой, чтобы спорить с говорящими при помощи мысли летучими мышами? Дверь отъехала в сторону, и... начался фейерверк. Какая только магия хрена начала из соседнего вагона. Камни, ледяные глыбы, потоки пламени, электрические заряды и ядовитые сгустки. Секунд через десять поток иссяк. Но у меня не было никакого желания проверять мощь всего этого на собственной шкуре. Поэтому я достал из инвентаря ведро и бросил его в проем. Резкий грохот вновь наполнил летящий по рельсам состав, а мелкие части ведра разбросало по всему вагону. Мне понадобилось несколько минут и безвозвратно испорченных вещей, чтобы убедиться, что перезарядки не будет и заряды кончаться не собираются. «Что там за хрень?» — прокричал я, высовываясь в окно. — Установки какие-то, штук двадцать. — Можешь сказать, где? Я гранатами попробую! — Не, я только мельком увидела, а потом они по мне тоже шмальнули. Чего там увернулась? Да, даже человеком с его тридцатипроцентной защитой от магии и щитом стрёмно на секунду кисть в проем просунуть. Есть большая вероятность, что дальше придется воевать с одной. Ах, делать нечего. Полезу через крышу». Превратившись в хоббита, я проделал уже знакомый путь и осторожно ступил на крышу шестого вагона. Атаки не последовало, и я, используя тихий шаг, прошел дальше. Если виза права, движуха в седьмом вагоне начнется, едва я перейду на него. Ну ок. Я сделал шаг. «Назад!» Заорала питомица, все это время летящая параллельно составу и следящая за происходящим. Я ломанулся к хвосту поезда, а из окон седьмого вагона на его крышу поперли полчища тварей, похожих на ксеноморфов из фильма «Чужие». И так же, как и те, они легко перемещались как по горизонтальной, так и по вертикальной поверхности. Им навстречу полетел огненный шар, но видимого ущерба не нанес. Я перескочил на крышу шестого вагона, и меня вдруг осенило. Возможно, многие мою гениальную идею приняли бы за оригинальную попытку самоубийства, но я отлично понимал, что если срочно что-то не предпринять, то мне в любом случае пиндец. Преследователей было много, и выглядели они бронированными и когтистыми машинами для убийства без слабых мест. Не давая себе времени для анализа и сомнений, я подскочил к краю крыши и, развернувшись спиной, прыгнул вниз. Ловкие хоббитские пальцы зацепились за край. И через секунду я влетел в открытое окно и оказался между скамейками. Монстры последовали за мной. Вот только они находились еще над шестым вагоном и запрыгнули прямо к магическим установкам. По счастью, у тех не было системы распознавания свой-чужой. И разверся ад! Из все еще открытого дверного проема повалили одновременно дым, пар и зеленые облака, испаряющиеся кислоты. Монстры визжали и ревели, пытаясь прорваться ко мне, но даже если им удавалось дотянуться до пятого вагона, то уже в очень плохом состоянии, так что добивать их мне никакого труда не составляло. Наконец, все стихло. Магия оказалась сильнее. На всякий случай я бросил запасные гноми штаны в дверной проем. Мало ли, система отключилась или заряды кончились. Не отключилась и не кончились. За несколько секунд от штанов не осталось даже клочка. Я вылез на крышу и снова пошел к седьмому вагону. Виза уже ждала там. «Внутри пусто», — сообщила она. «Мне с тобой идти или продолжать снаружи патрулировать?» «Вообще снаружи надо. Там тесно тебе будет. Но я сначала на полчасика в концентрацию, так что могу тебя пока с собой взять». «Да не, я тут посижу. Ветерок приятный, да и вид хороший. А вообще, я тут подумала. Хорошо, когда нет возможности передумать и выйти из разлома. Так жить проще». Философское замечание визы вызвало улыбку, и, угостив ее яйцом, я залез в вагон. Полчаса концентрации полностью восстановили мои силы, и, высунувшись в окно, я громко крикнул «Я пошел!» «Удачи!» Дверь в локомотив была выше предыдущих и в полтора раза шире. Каких-то пару месяцев назад я и не подумал бы ее открывать. А сейчас преобладающими в душе эмоциями были любопытство, желание надрать всем задницы и, конечно же, получить за это заслуженный опыт и два очка умений. Створка с грохотом распахнулась и... ничего не произошло. «Пустой зал, даже лавок нет», — сообщила разведчица. «Я в невидимости у самого окна лечу, вообще ни хрена не вижу, будь осторожен!» «Ну, погнали, чего си семять? Я превратился в орка и пробежал мимо проема. Ни хрена, зал действительно пуст. Подошва сапога коснулась деревянного пола в первом вагоне, и опять ничего не случилось. Соблюдая максимальную осторожность, постоянно оглядываясь и смотря в окна, я пошел вперед. «Никто так и не выскочил!» Зато в самом конце из пола торчал длинный рубильник. Других желающих дернуть за него не было, так что это сделал я. Поезд содрогнулся и начал быстро набирать скорость. «Питающий разлом кристалл находится на путях. Через пять минут состав достигнет его и уничтожит». «Это же хорошо!» — пробормотал я себе под нос. «Как раз можно перекусить». Этос! Тут бендец! Первый раз я слышал в мысленном голосе питомицы откровенную панику. «Из облаков летят головы! Со скал на крышу прыгают какие-то обезьяны! И туман сзади сожрал последний вагон!» Перекус придется отложить. Я повернулся к все быстрее проносящейся мимо скале как раз вовремя, чтобы увидеть, как анонсированные визой полутораметровые обезьяны полезли в окна. Магический взор подсказал, что валить их надо огнем. У эльфа после магической атаки на 5 секунд на 30% вырастали параметры, поэтому первые минуты полторы я сражался за него. Шары при этом старался пускать максимального размера, чтобы зацепить как можно больше врагов. Пусть они зачастую выживали, но с горящей длинной шерстью и ревя от боли дрались гораздо хуже, и проблем в том, чтобы давить их мечом, не возникало. Количество противников продолжало расти, и пришлось обращаться сначала в человека, а через минуту, когда действие ускорения и мощного удара истекло, в Хоббита. В той части вагона, где шла основная сеча, разрубленные и обожженные тела уже покрывали весь пол. Но, наконец, количество прибывающих монстров стало уменьшаться. Я бросил взгляд в окно со стороны пропасти и увидел, как Виза отчаянно рубится, стараясь не подпустить врагов ко мне. Прямо на моих глазах она совершила немыслимый маневр и мало того, что сбила одну голову, так еще и заставила другую подстрелить свою же союзницу. Очередная мартышка появилась в окне и, оттолкнувшись прямо от рамы, прыгнула. Я увернулся и отсек ей голову прямо в полете, одновременно отбрасывая другую щитом и добивая ее огненным шаром. «Одна минута тридцать секунд». «Вроде побеждаем». «Мля!» Седьмой вагон вдруг пропал, и сразу за выходом из локомотива возник серый туман. Жопа загорелась от очень хренового предчувствия, и я сам прыгнул навстречу четырем последним обезьянам, чтобы успеть завалить их до начала финальной битвы. Успел. «Одна минута». И вот, когда счетчик переключился на 59 секунд, появилось оно. Оно вылетело из тумана и, снеся к херам заднюю часть локомотива, оказалось внутри. Из хорошего. Ног всего две. И они достаточно короткие, иначе туша не влезла бы сюда. А вот тело покрыто твердыми пластинами шириной в половину вагона. Головы нет. Двухметровая зубастая пасть прямо в центре пуза. Ну и по четыре руки с каждой стороны. Ясен пень. Лапища заканчиваются когтями, длиной с приличный нож. «И это все мне?» «Ребята, проверьте данные! Я сюда один пришел! Остальные снаружи остались!» Я быстро превратился сначала в эльфа, убедился, что уровня магического взора не хватает, чтобы оценить уязвимость этой зверушки, после чего стал орком. Монстр медленно пер на меня, а я судорожно вкидывал свободные очки умений. Одно — в крепкость тела, чем поднял ее до четверки. И два — в каменную кожу, которая теперь достигла максимальной пятерки. В теории, при активации последнего, твердость моей кожи станет равна 100 процентам. То есть я стану неуязвимым для физических атак. Ха, хочу или не хочу, но сейчас я это точно проверю. Каменная кожа, мля! Монстр подошел на расстояние вытянутых лап и ударил. Меня со страшной силой швырнуло на стену вагона совсем рядом с окном. «Блин! Вот еще не хватало, чтобы этот гад выкинул меня из поезда!» Я поднялся, ощущая, что внутри все очень сильно болит. «Ромашечка вышла! Кожа-то крепкая, а вот внутренние органы укреплены на пятьдесят процентов. Ну, может, на семьдесят, с учетом предыдущих улучшений. И если он еще пару раз так меня ушатает, то внутри легко может что-то и оторваться». Пользуясь секундой, пока монстр подходит, я скостовал лечение, а потом активировал ускорение. Ну что ж, где лучше всего прятаться от такой огромной твари? Внутри нее. Короткий разбег и прыжок. Похоже, гигант ошалел от счастья, видя, как я сам прыгаю ему в рот, и радостно распахнул его, придавая мне дополнительное ускорение лапами. Последнее, что я увидел, погружаясь в пасть твари, это десятки рядов острейших зубов. А затем челюсти сжались, и наступила тьма. На секунду. А потом гад взвыл от боли. «Еще бы! Сломать сразу столько зубов!» Лапы снова рванули ко мне, но в этот раз явно с целью вытащить наружу. «Хрен там!» Цепляясь за зубы и быстро перебирая руками, я полез дальше, в утробу монстра. Вонь, конечно, жуткая, но даже если там вообще нет кислорода, за оставшееся время не сдохну. Меня схватило за ногу, но я сумел ее выдернуть, и следующим рывком добрался до горла монстра. А что если... В моих руках появилась самая мощная огненная граната из тех, что у меня были, и через секунду она исчезла в пищеварительном тракте твари. Меня снова схватили за ногу, и в этот раз выдернули наружу. Я покатился по телам убитых обезьян, и тут грянул взрыв. Монстр вздрогнул и замер а из его рта повалил густой черный дым. Падать будем? Да пофиг, не дергается и ладно. Я подскочил к окну и сходу сначала запустил сосульку, а потом принялся стрелять в летающие головы из лука снайпера. Справедливости ради, стоит сказать, что Виза бы и сама справилась со временем. Пока же она вышла из боя и спокойно летала кругами, отвлекая врагов. Но стоило им начать смотреть в мою сторону, сразу же сближалась и провоцировала на себя. «Ну да, у нее же эти крылья тоже, небось, откат и время использования имеют». «Кстати, когда я в прошлый раз смотрел в окно, она же не ими ту голову завалила, а как-то иначе. Надо расспросить. Полезно знать возможности своего самого верного союзника?» Поезд вдруг вздрогнул, а следом... «Поздравляем!» «Вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. В награду вы получаете два очка умений — ботинки Орка-Берсерка и штаны Орка-Берсерка. Поздравляем, вы получили семнадцатый уровень. Ваша выносливость выросла. Вы получаете одно очко умений». «Только вчера взял шестнадцатый, а уже сегодня семнадцатый. И что-то мне подсказывает, до 18-го не так много осталось». «Может, если еще один такой разломчик закрыть, то сразу два возьму? А если седьмой?» Я глянул на все еще стоящего и дымящегося босса, потом на заваленный обезьянами пол, головы за окном и серый туман за выломанной стеной вагона. Хотя... нет. Закрытие разломов седьмого уровня я, пожалуй, отложу на будущее. Мир мигнул, и меня выкинуло в степь. Таких охреневших зеленых рож, какие стали у орков после моего появления, я никогда не видел и вряд ли когда-то еще увижу. — Слушай, Ран! — оскалился я и повернулся к своему провожатому. — Давай перед обратной дорогой пожрем, а? — Силы мне точно понадобятся, ведь как ни крути, развязка неумолимо приближается.